Наши радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие восьмое в поисках лохнесского чудовища. День второй. Мы ведём наш репортаж из Шотландии, где знаменитый Конюх Фёдоров готовится к встрече с загадочным лохнесским чудовищем. Сейчас я, стараюсь не шуметь, подхожу к палатке, где Конюх тренируется. Сейчас... А в этом гробу лежал черный-черный человек И он как закричит «Отдай сердце!» Прима! Ой, он, кто? тут ты! Опять ты, корреспондент! Ну что ты под руку-то? Здесь же не хухры-мухры А научный эксперимент? А, -а, а в чем суть эксперимента? Слушай, корреспондент, я же тебе вчера говорил Задача не испугаться чудовища А в этом деле все средства хороши Вот, страшилки себе читаю. Вот эту только на пятнадцатый раз смог до конца дочитать. Ну, в общем, и еще кое-что есть. А расскажите поподробнее нашим слушателям, очень интересно. Поподробнее? Ну, смотри, корреспондент, я тебя за язык не тянул. Давай, тогда так, голову направо поворачивай. Только только медленно, медленно поворачивай. Вот. <къем> вот. Это мне из Кунц камеры прислали мальчика Пятиглазова. А теперь давай так. Медленно поворачиваешься налево. М может, не, не надо? Ну ты же сам просил. Теперь смотри. <къем> <къем> вот. А это из учебника по судебно-медицинской экспертизе. Что эта фотография означает? Что когда тебя лопатой по голове убили, И в лесу оставили, а там тебя волки поели То выглядишь ты так себе А ты где, корреспондент? Я, я, я здесь, я лежу, можно я пойду? Ну иди, иди, бедовый И так тебя подудонило До свидания, конюх Что, чудовище? Да вот, вот, вот Да ты чего, корреспондент? Это, это же жена моя! Это еще она до свадьбы! Ты бы сейчас на нее посмотрел! Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.